Глава 22. Дункан Кент сидел в водометном катере с корпусом из черного дерева, укрывшимся в одном из протоков, и посасывал вишневый леденчик. В катере находились еще четыре человека, все в бронежилетах, другое такое же судно покачивалось на воде в двадцати ярдах справа. Команда в общей сложности десять человек была подобрана Дунканом и состояла из элиты «Айрон Кринг Индастрис». В бинокль ночного видения Дункан разглядывал крокодилью ферму. После захода солнца два катера тайком пустились в путь по плавням. Единственным источником света в лодке был маленький GPS-навигатор. Дункан держал его в другой руке. Он использовал этот прибор, чтобы выслеживать животных. Каждая особь проекта «Вавилон» имела электронную метку. Они планировали быстро прикончить ягуара и отойти. Забрать тело ночью, чтобы не осталось никаких следов. Им повезло, первая часть задачи снята, в бинокль было видно остывающее тело громадной кошки, большая утрата для проекта «Вавилон», но не роковая. Вокруг лежащего на земле раненого суетилась небольшая группа людей, что вынудило Дункана скорректировать свой план. Раненый корчился от боли, кто-то сидел у него на груди, а светловолосая женщина накладывала на поврежденную ногу самодельный жгут. Дункан опустил бинокль. Его команда опоздала. Несмотря на метку, им потребовалось слишком много времени на поиски. Теперь это уже не важно. Важно другое. Кошка убита. Но тело необходимо вывести. Правда, не сейчас, когда вот-вот прибудет береговая охрана, придется выждать, выяснить, куда вывезут тело. И все же неприятный осадок остался. Он предупреждал главу Айрон Крик о рисках. Нельзя транспортировать животных во время шторма, но его мнение пропустили мимо ушей. Образцы были направлены в штаб-квартиру «Айрон Крик» в Бет-Азду, штаб м э р и л е н чтобы продемонстрировать целесообразность проекта «Вавилон». Для будущего «Айрон Крика» это имело огромное значение. Если говорить о военных подрядах, то конкуренция стала просто сумасшедшей. Когда война ведется на двух фронтах в Ираке и Афганистане, п о с т а в к и людей материалов и новых технологий на поле боя стали м н о г о м и л л и а р д н ы м бизнесом айрон крик конкурировал с рейтеоном эрсканом динкорп и многими другими фимами р выполняющими заказы правительства если хочешь процветать в этой среде то следует найти уникальную нишу поставлять услуги или продукт которых нет у других если организации типа blackутер специализировались на предоставление услуг по безопасности и защите то Iron Creek Industries сосредоточилась на исследованиях и разработках в военных целях. И главным их конкурентом была не какая-то другая частная компания, а само а н е р м о агентство по научным исследованиям и разработкам Министерства обороны США. Правительство уже продвинулось с различными проектами в области биоинженерии, активно захватывая территорию Айрон Крика. а н е р м о внедряло в мозги крыс и акул имплантанты, и училась управлять ими, как биологическими роботами. Электронные чипы вставлялись в личинки насекомых, а когда появлялись мотыльки и мухи, то чипы уже находились в них. Список продолжался и продолжался. Согласно последним сведениям, Анирмо предпринимала попытки откорректировать даже геном, чтобы с помощью генетических манипуляций улучшать природные способности. Чтобы выжить в этой процветающей отрасли, Айрон Крику требовалась помощь. Они нашли ее в Ираке, в лаборатории, занятой производством биологического оружия и спрятанной в недрах багдадского зоопарка. О существовании этой лаборатории Айрон Крик узнал благодаря сведениям, полученным под пыткой от одного иракца, работавшего в оборонной области. Они неплохо заплатили, чтобы эти данные не пошли дальше. Именно д у н к н а послали туда, чтобы забрать документацию, аппаратуру и жизнеспособные образцы. Выполнять поручение пришлось ценой собственной крови. и рубцы, оставшиеся на его теле, подтверждали значимость проекта. На левой стороне лица виднелись четыре шрама, которые начинались у макушки и шли до самого подбородка. Он неделю пролежал в коме, а потом перенес девять операций. Ему восстановили нос, исправили сломанную челюсть и вживили зубные имплантанты. Из-за повреждения слюных желез и протоков у него постоянно пересыхало во рту, и он облегчал эту сушь, сося леденцы и карамельки. На нем остались и другие отметины, хотя и не все физического свойства. Иногда он просыпался ночами в холодном поту, запутавшись в простыне с перекошенным в к р и к е боли и ужаса ртом. Воспоминания о том утре в Багдаде, когда эта тварь прыгнула на него, принялась рвать, оставили в нем след п о ч и щ е любого шрама. Это существо когда-то являлось обычным ш а м п а н з е Если бы оно не было ослаблено голодом и отсутствием ухода, д о н к а н не остался бы в живых. Он чуть не поплатился жизнью ради этого проекта и не мог допустить, чтобы его рассекретили и уничтожили теперь, когда работы близки к завершению. Он понимал, что существуют проблемы вроде тех, что недавно возникли на экспериментальной станции на Лост-Эден-Кей, в переводе «Остров потерянного рая». В книге далее неоднократно обыгрывается значение слова «Эдем» — «Эдем» — «Рай». но когда речь Заходило об успехе на рынке, быстроту получения результатов предпочитали осторожности. Безопасность прежде всего — это лозунг для слабаков. Дункан поднял руку и описал ею круг. Тихое урчание водометных двигателей стало резче, катера развернулись и направились назад на место базирования. Сэр, раздался голос его заместителя, наполнившего это слово уважением и смыслом. «Какому плану следуем теперь?» — спрашивал он. д о н к а н сунул в карман навигатор, оставшиеся образцы заперты в ветеринарном исследовательском центре у реки. Чтобы защитить интересы Айрон Крика и минимизировать огласку, опытные экземпляры необходимо было либо выкрасть, либо уничтожить. Он посмотрел на часы, прикинул время. Ночь была на исходе, но он не хотел рисковать еще одним днем. — Мы проведем операцию сейчас, — сказал он. — Хирургический удар до восхода солнца. Он начал составлять план нападения, но у его заместителя имелся еще один вопрос. «Сэр?» И Дункан опять знал, какой смысл вкладывается в это слово, и дал ответ. «В живых не оставлять никого».